Глава 18. Про законопослушных новорожденных На приеме пара. Муж-иностранец, но довольно хорошо говорит по-русски, несмотря на сильный акцент. Не так давно расписались в одном из московских ЗАГСов, идет 35-я неделя беременности. Занимаются на моих курсах, общаемся на предмет сопровождения родов. И вот какое наблюдение прозвучало из уст человека со стороны взглянувшего на привычную нам процедуру. Удивительно устроен у вас обряд регистрации брака. Большой красивый зал, колонны, золото. Все празднично и торжественно. А во главе, как самое важное на этом мероприятии лицо, находится какая-то старомодная, не очень красивая, зачем-то густо накрашенная и совсем неискренняя женщина. Мы же будто пришли у нее что-то просить. Стоим, словно провинившиеся школьники перед директором. И ваше государство вроде как снисходительно разрешает нам быть вместе. Ладно уж, живите. Наши гости так вообще где-то сзади, мы их не видим, стоят как шеренга безмолвных солдат. Я вспомнила наших тетей с начесом и красной лентой через плечо в дворцах. Словно какой брак сочетаний. Как мы всей компанией еле сдерживали смех, когда я первый раз выходила замуж. Трудно было нормальному молодому человеку не расхохотаться от этих казенных текстов, извиняющего металлом официального голоса, который вроде произносит что-то про любовь, но по интонации как некролог. Правда, это происходило давно, и, казалось, сейчас все должно измениться. Но и здесь наш вечный совок никуда не делся. У нас все по-другому. В центре торжества молодые. Все на них смотрят, любуются, они смотрят на своих гостей, все обмениваются радостью. И как это вот вы говорили на лекции? Окситоцином. Да-да, окситоцином. Новое слово для меня, теперь и его буду знать по-русски. Так вот, сбоку в сторонке маленький столик, и там совсем тихо, незаметно сидит представитель власти, администрации, чтобы выполнить формальности. У нас подчеркивается, что государство для человека, а не человек для него. А из того, что я понял про вашу родильную систему, там все такое же, как и во время официальной части свадьбы». Точная аналогия неожиданно остро кольнула, попав в болевую точку. повела какой-то тоскливой безнадегой. Неужели наша извечная судьба служить материалом для системы? «Мы проживаем свою молодость». влюбляемся, рожаем детей, уверены, что это наша личная, единственная и неповторимая жизнь. А насколько она наша? Что мы действительно решаем? Мы можем даже жить вместе, не расписываясь и не оповещая госорганы. Так и так, мол, простите, любовь у нас. Но протокол не разрешает выбрать, как родить своего ребенка. С какой стороны ниткнись, ткнись, везде не свободен. Рожать дома будет наказан помогающий в домашних родах медик. Хочешь рожать с партнером? Не факт, не факт. Или у него нет мазка на ковид про значительную долю ложных результатов, которых все отлично знают. Или он просрочен, или в процессе готовности. И поди-попади в трехпятидневный срок его годности при ПДР плюс-минус 2, а то и 3 недели. Про прививку от кори опять же не забудьте. Хочешь отходить с разрешенной всеми учебниками 42 недели? Доктор, не желающий спорить с протоколом, вправе разорвать контракт. Всем понятно, что роды идут к кесарево сечению. Нет. Пока сердце позволяет, испробует все, чтобы родить нижним путем. Ее величество статистика страдать не должна. А что ребенок от этого может пострадать и в каком объеме остается за скобками? Ситуация из практики. 42 недели женщина соглашается на родовозбуждение, а именно на прокол плодного пузыря. Вмешательство, конечно, нежелательное, если все и так идет хорошо, но тем не менее грубым не является. Пузыри и сами рвутся на разных этапах родов, и появление на свет в рубашке скорее исключение. Но схватки не начинают. По протоколам в таких ситуациях через 6 часов положен искусственный окситоцин по схеме с постепенным увеличением дозы. То есть все долгие часы родов пройдут на капельнице, а ребенок получит только синтетические гормоны, которые ничего, из положенного ему в родах природой, не дадут, а, возможно, даже отнимут. Женщина советуется с мужем. Капельницу решают не ставить. Ребенок мужа от первого брака серьезно пострадал в медикаментозных родах, и теперь они принимают правильное, на мой взгляд, решение уйти на операцию, раз уж естественно не складывается. Но не тут-то было. Аргументы доктора. Если вы согласились на амниотомию, значит, автоматически согласились и на все остальное. Теперь ваши роды полностью в руках системы. Вот он воздух свободы и прав человека. которым почему-то все никак не удается подышать. Как в анекдоте застойных времен стремительно обретающем вторую жизнь, так я имею право? Имеете. Так я могу? Нет, не можете. Я всей душой, всей профессиональной честностью против нелепых кесаревых сечений, сделанных только потому, что кому-то, женщине или доктору, а то и обоим сразу лень рожать. Естественные роды занимают гораздо больше времени и сил, чем быстрая операция. Но я точно так же против позиции, снижаем число кесаревых сечений любой ценой, потому что эту цену приходится платить ребенку. Когда я на практике ещё стажёркой впервые попала на сутки роддомовского дежурства, получила сильнейший шок. В происходящее просто не верилось. Казалось, дайте автомат, всех расстреляю. Но мне тогда особо подфартило. Потом увидела и совсем других работников роддома. Добрых, простых, без издевок и жестокости. В рамках системы они всегда где-то остаются. Но все равно обстановка напоминала армейскую. Как повезет, какой командир попадется, какой солдатик выживет. Система не рассчитана на человеческое. Она про другое, про законы, протоколы, правила, стандарты. А роды теплая, окситоциновая, живое. где системе в идеале нужно играть роль страховочного каната, используемого лишь в случае ЧП, какого-то серьезного нездоровья. Иначе ломается все то хрупкое, нежное, прекрасное, что сопровождает появление человека. По официальным отчетам, в Москве лишь около 20% родов проходят без вмешательств. А с учетом факта, что синтетический окситоцин после рождения головки вообще нигде не фиксируется и вмешательством не считается, и того меньше. Как в приватной беседе поделился один доктор, по его личным наблюдениям, совсем без искусственного окситоцина рожают от силы несколько из ста. Вот вам и всячески декларируемое стремление системы к природным родам. А ведь мозг женщины сразу после естественного рождения синтезирует самую большую из возможных в жизни человека дозу окситоцина, эндорфинов, дофамина и других кайфовых гормонов, передавая их ребенку через пуповину, не пересеченную, разумеется. Но кто-то решил, нечего новорожденному кайфовать. Жизнь — боль. Привыкай с рождения. И на этом протоколы не кончаются. Есть еще правило, когда пересечь пуповину. А еще, когда забрать с маминого живота на столик на осмотр и когда заложить под веки антибиотик. Мишель Аден говорит, веками человечество отрывало младенца от матери, чтобы лишить его чувств, особенно чувства сострадания, нежности, эмпатии. Такой напитанный материнскими гормонами человек не сможет быть солдатом, не сможет, борясь за свое выживание, убивать. Но мы, слава Богу, дожили до времен, когда можно встать и выйти из ряда вон, И за это практически ничего не будет. Мы с вами почти все поколения пересеченных пуповин. Никто не знает, для каких войн нас готовили. Никто не знает, чего ради этого нас лишили и какими мы могли бы стать. Но сегодня у нас есть все, чтобы наши дети были счастливее нас. И мы не имеем права позволять кому-то отнимать у них эту возможность.